августа 7 дня, лето 1905, полдень, плюс 25 градусов по Цельсию. Дом на Малой Конюшенной улице. Пальто и шляпы, зонты, трости, тулуп, глафиры и даже детские курточки покрывали пол. А ковровая дорожка, вывернутая наизнанку, торчала забором. Хозяин квартиры осторожно переступил через тряпичные кучи в коридоре, и вошел в комнаты. Под каблуками захрустели осколки, его приветствовал образцовый разгром. Все, что могло быть сорвано со стен, выброшено из ящиков и выпотрошено из подушек, громоздилось пейзажем после битвы. Чтобы иллюзия боя стала окончательной, все это следовало поджечь. Хозяйственные потери тронули мало, чего-то подобного... Следовало ожидать после общения с охранкой. Иное внушало серьезные опасения. Супруга пребывала посреди хаоса с отрешенным лицом, уставившись в одну точку. Сидя на полу, она не реагировала на мужа. Действовать следовало немедленно. Ванзаров влетел в изувеченную кухню, подобрал попавшуюся кастрюлю, наполнил доверху и очутился рядом с женой. Ледяной поток в лицо оглушил, но заставил очнуться. Софья Петровна придушенно застонала, шевельнулась и нашла мутным взглядом мужа. «Ушли?» Родион Георгиевич подхватил мокрое тело, перенес на диван, изрезанный, но еще крепкий, и принял сам мять ушные раковины, затылок, растер шейную ямку, плечи и легонько хлопнул по щекам. Софья Петровна посмотрела осмысленно и произнесла лишь... «Градион!» Началась целительная истерика. Но кризис миновал счастливо. Через четверть часа Софья окончательно пришла в себя, выплакав и обрывками фраз описав, как одинаковые господа совершали обыск в доме и все время грозили ей тюрьмой. Дочки остались под присмотром Глафиры, а она держалась до последнего, но не помнит, как осталась одна и как... Не будем упиваться страданием женщины. Наконец, стакан с привычными каплями выпит до дна, а Родион Георгиевич устроился прямо на ковре у изголовья. «Вы пережили суровые испытания, но могу ли знать, как на исповеди? Что делали вчера утром с вести до полудня?» «Ласково», — спросил он. Госпожа Ванзарова всхлипнула. «И ты мне не веришь? Ну почему?» «Я же объяснила. Встала около полудня, прогулялась в саду, потом пошла на веранду, потом Глафира пришла с девочками». «Вы были утром одна?» «Да, была». «И вас никто не видел?» «У меня все теперь перепуталось в голове». Дело объяснялось бы провокацией охранки и удачным забросом аркана на его шею, если бы в сундуке не было обрубка – «И если бы не нашли Адаленского с разодранным горлом? И если бы не садал СПВ?» Как это ни абсурдно, но верить в невиновность жены надо даже вопреки очевидным уликам. «Что со мной будет?» Софья постаралась заглянуть мужу в глаза. «Не волнуйтесь, вам ничего не угрожает, я сделаю всё «Даже после того...» Ну, того, что я тебе сказала. Вы мать моих детей. Софья Петровна спустила ноги с дивана, села прямо как могла и попыталась вздёрнуть подбородок подобающе гордо. Родион, я должна сознаться. Хватит ли для этого сил? Да. Хочу это сделать прямо сейчас. Извольте. Я солгала. Родион Георгиевич исключительно спокойно спросил. «И в чем же?» «Наговорив гадости и незаслуженных оскорблений. Ты хороший и честный человек. Я была неправа». «Благодарю вас». «Но я увлечена другим». «Это уже не имеет значения». С некоторым облегчением проговорил обманутый муж. «Все равно буду зафифять вас». «Пойми». Это больше, чем дачный флирт. Огромное чувство захватило меня всю. Не хочу огорчать, но роман окончен. Князь Адаленский сегодня утром скончался. Родион Георгиевич милосердно опустил подробности. Причем здесь какой-то Адаленский? Не знаю никакого Адаленского. Повадки и ужимки лучшей половины были изучены до мелочей. И потому следовало признать, «Не Юлит. Видимо, она действительно не знакома с князем. Тогда с кем?» И тут Родион Георгиевич не нашел ничего лучшего, как брякнуть. «Кто же твой любовник?» Софья Петровна вскочила, хоть и покачнулась, оправила мокрые волосы. «Не смейте говорить мне подобные гадости!» Бросила она с достоинством королевы, идущей на плаху, и, спотыкаясь, гордо удалилась. А коллежский советник ощутил тяжесть. Груз имел вид совершенно нематериальный. Назывался «выбор между долгом и обстоятельствами». Но к стенке припер покрепчей оглобли. Не хотелось, но требовалось немедленно заглянуть в кое-какую комнатку. Августа седьмого дня, лето 1905-го, около часу, Плюс 25 градусов по Цельсию. Управление сыскной полиции Санкт-Петербурга. Офицерская улица, 28. До подлинных сведений о ней мало. Хотя всякий чиновник даже за трапезного чина полушепотом и с оглядкой клялся, что был там. Причем каждый описывал по-своему. Говорят, что выглядит она чрезвычайно просто. Не коморка, а чулан даже. Без окон, всегда темная и затхлая. Из мебели – шкафы-картотеки, рабочий столик с лампой и скрипучий стул, ни сейфа, ни тайника. Шепчутся, что попасть в нее можно через кабинет директора департамента полиции, да и то, если отодвинуть нужную партьеру за которой скрывается гладкая, без ручки дверь, оклеенная обоями в цвет стен. А ключ хранится у самого. Передается в руки преемнику. Что ж скрывается там? В середине прошлого века в министерстве внутренних дел явилась особая картотека, в которую стали собирать донесения филеров, полицейских, городовых, врачей прислуги, тайных агентов, дворников и доносы честных горожан, касающихся только одного предмета: Муеожцев в столице. Невзирая на их общественное положение, От актеришки до министра. К заведенному делу прикладывалась фотографическая карточка, подробный список любовников и друзей, как бывших, так и нынешних. Описывались даты и места встреч. А еще с канцелярской прямотой сообщалось об интимных пристрастиях и способах их удовлетворения. Для чего была нужна картотека, осталось загадкой. Никаких карательных мер против господ, взятых на учет, не предпринималось. Они делали карьеры, получали чины и награды. Даже происшествия, совершенно скандальные, к примеру, с молодыми солдатиками, оставались без последствий. В столице отношение к мужеложцам было либеральное, и императоры Александр III и Николай II прощали не только Чайковского и князя Мещерского. По заведенным делам регулярно составлялись записки и отправлялись куда-то наверх. Кто их читал, какие делал выводы, оставалось неизвестным. Но заведенный порядок действовал безотказно. Картотека процветала и полнилась новыми подробностями. Только вот добраться до нее невозможно. Зато другое... Негласное собрание хранилось буквально в стенах управления сыска. Как только Филиппов принял столичный сыск, то сразу организовал свою маленькую картотеку мужеложцев, а доступ к ней закрыл вовсе. Дежурившему чиновнику Родион Георгиевич сообщил, что подпишет документы в кабинете начальника, потому что ожидает телефонограмму из министерства попросил не беспокоить с докладом полчаса и запер дверь. Стены покрывались картинками, фотографиями, наградными листами и прочей мишурой, чем сильно отличались от спартанской пустоты кабинета Ванзарова. Портьера прикрывала вход в заветную комнату. Занавес был отдернут решительно. Узкий след на обоях указывал дверь. Замочная скважина пряталась под изгиб орнамента. Он порылся в кармане, выудил проволочку, вставил в отверстие, поддел и нажал. Замок хрустнул. Зацепив мизинцем прорезь, осторожно дернул на себя. И дверь мягко приоткрылась. Тусклая лампочка осветила коморку размером с платяной шкаф. Напротив входа размещался картотечный стеллаж — Не следовало хватать, что попало, Филиппов мог оставить метки. Тщательно осмотрев ящик с буквой «О» на предмет паутинок или ниточек, Родион Георгиевич вытащил архивный короб, перебрал карточки и быстро нашел то, что искал. На снимке романтичный юноша устремил томный взгляд в мир грез и фантазий. А записи сообщали, что Адоленский — известный в столице «тетка», предпочитает роль жены, часто меняет любовников. Однако из партнеров указывался только один. Карточку завели недавно, не позже апреля. Главное, что упоминания о Софье Петровне не нашлось. Впрочем, как и о Николае Берсе. Ванзаров только присел за филипповский стол, как телефонный аппарат Сименса, висящий на стене, вздрогнул и яростно зазвенел. Августа 7 дня, лето 1905, в то же время, плюс 25 градусов по Цельсию. Командование санкт петербургского жандармского дивизиона, улица Кирочная, 15. Телефонограммы принимать, а доклады, пусть срочные, заворачивать в Асфоязи. Отдав такой приказ адъютанту, полковник Преферанский лично запер дверь. Затем покрутил ручку патефона и поставил арию Германа из «Пиковой дамы». Да погромче, как попросил гость. Хоть и удивило Петра Александровича подобная таинственность, но он повиновался без раздумий. Кроме чувства служебного долга, командир жандармского дивизиона испытывал к полковнику Герасимову личное уважение. Один из немногих в столице. Сам Александр Васильевич... Расположился на диванчике и жестом пригласил присоединиться. Преферанский вежливо сел на дальнем краю. Герасимов просил придвинуться. «Разговор наш сугубо конфиденциальный», — еле слышно проговорил начальник охранки. «И его никогда не было. Ведь так?» Преферанский выказал полное согласие. «В таком случае без предисловий. Положение дел в стране знаете не хуже меня. Развал и брожение. Мы катимся в пропасть. Затишье временное. Котел может взорваться в любую секунду. То главный виновник происходящего известно». Преферанский не возразил. «Так вот, дорогой Петр Александрович, имеется редчайшая возможность не только спасти страну, но и развернуть...» ход ее истории. Да-да, именно так. При этом без революции и крови. Совершенно законно. Это может случиться в ближайшие дни. То, что могу сообщить далее, не оставит вам выбора, поэтому решайте. Или узнаете, или выпьем коньячку и разойдемся друзьями. «С вами хоть в пекло!» Просто и без пафоса ответил полковник. «Можете на меня рассчитывать?» «Во всем!» Герасимов чувств не выразил и продолжил поддребезжание баритона. Он открыл тайну, за которую всякий из нас дорого дал бы. Полковник Герасимов говорил на ухо собеседнику, пока не кончилась пластинка. Когда игла граммофона с шипением пошла по кругу, Преферанский уже знал такое, что действительно отрезала ему дорогу назад. Одно лишь произнесение вслух подобного требовало немедленных действий от жандарма. С другой стороны, открывались перспективы, от которых дух захватывало. «Таков план», — закончил Александр Васильевич. «Что думаете?» Преферанский выразил лишь сомнение. «Сил может не хватить» но гость уверил, что возьмет на себя переговоры. Нужно-то согласие всего троих — Трепова, Рачковского да начальника Петербургского гарнизона. Да и не столько участие, как одобрительное невмешательство. Всякая штатская мелочь не в счет. Главное, чтобы жандармский дивизион был верен своему командиру. Тут жандармского корпуса полковник отдернул мундир, и встал по стойке смирно. «Я вам верю! Готов идти до конца!» Герасимов поблагодарил сдержанно, но руку пожал твердо, а потом шепотом назвал три буквы, которые станут сигналом к великому событию, и обещал накануне телефонировать. Августа седьмого дня, лета 1905 половина второго Плюс градусов по Цельсию. Управление сыскной полиции Санкт-Петербурга, офицерская улица, 28 «У аппарата!» Строго сказал он в черный обтюратор. «Э-э-э, филиппов Голос на том конце казался неуверенным. На время отпуска начальника сыскной полиции, замефяющий его помощник начальника сыскной полиции, коллежский советник Ванзаров, выпалил одним духом Родион Георгиевич, потому что узнал директора департамента полиции Гарина, человека на должности месяц и совершенно чужого ведомству. О, прекрасно. В этом мне и нужен голубчик. Директор замялся, Иванзаров подсказал свое имя-отчество. Как дела в сыскной полиции? Готовимся провести полицейский обход на горячем поле и об водном канале. «Ну и чудесно. Гарин натянуто кашлянул Я беспокою вас вот по какому делу. Слушаю, Николай Павлович. Сегодня занимались убийством князя Доленского. Прекрасно. Приказываю провести дознание без всякой огласки. И чтоб ни один репортер не пронюхал. Полная секретность для газет. И своих предупредите рот на замок». «Результаты будете докладывать лично мне, ясно?» Только и оставалось брякнуть, будет исполнено. Гарин мило попрощался, но осталось недоумение. Откуда директор узнал сегодня, в воскресенье, о смерти князя? Ведь доклад по происшествиям в столице должен попасть к нему только завтра утром. Ванзаров подписал бумаги, отдал дежурному, запер кабинет Филиппова и перешел к себе. Около двери уже топтался Джуранский. Даже великим людям требуется разрядка пережитых треволнений. Что уж говорить о коллежском советнике. Родион Георгиевичу сидеть не мог и принялся вышагивать от окна до окна, разглаживая усы. Мечислав Николаевич остался стоять, несмотря на уговоры. Сидеть в присутствии гуляющего командира для ротмистра было недопустимо. «Ладно, докладывайте», — сдался либеральный начальник. «Я допросил всю прислугу в Кине. Адаленского вчера никто не видел». «Что еще?» «Мною установлен подозрительный факт». «Просто факт». «Так точно, просто факт. В пятницу князь вернулся в час ночи. пребывал весь день в дурном настроении, никого не принимал, к телефонному аппарату не подходил». А чем по Вафиму это подозрительно? Родион Георгиевич даже остановился. «Вернулся поздно. Был в дурном настроении. Значит, ночью совершил что-то плохое. А сегодня его настигла кара. Думаю, здесь замешана женщина. Князь соблазнил невинную девушку, и ему отомстили». «Мячеслав Николаевич, а знаете, кто такое похмелье?» Задумчиво спросил Ванзаров. «Не употребляю!» — твердо сообщил железный ротмистр. «Потому вам и кажутся подозрительными обычные вефи». Ванзаров усадил себя за стол. «Оставьте коварных Женьфин уголовным романом. Там им самое место. Отправляйтесь в Мариинский театр, найдите танцора Николя Тальма и снимите допрос, где был и что делал вчера вечером». «Кто такой Тальма?» — искренне удивился Джуранский. «Последний любовник князя, во всяком случае, с апреля. Он должен что-то знать. Если Адаленский завел нового любовника, пусть укажет счастливчика. Хотя бы из ревности, только не переусердствуйте. Тальма — просто свидетель по кайфю». Тонкий ус ротмистра нервно дернулся. «На стене очень, кстати, ожил телефонный аппарат». Ванзаров взял черный рожок и махнул помощнику. «Дескать, занят? Увольте от объяснений». Щелкнули каблуки, хлопнула дверь. Ванзаров слушает. «Здравствуйте, Родион Георгиевич!» Неуверенно сказал знакомый голос. «Мне нужно видеть вас. Дело больно спешное. Не откажитесь пообедать поблизости».